Часть четвертая. Машина в лесу. Глава первая. Nec sebi, nec a С латинского не себе, н и другим. Когда кричали птицы вдалеке, не слышала их крика. Когда гремел гром в небе, его не слышала раскатов. Когда земля разверзлась. Устояла на ногах, когда лава разлилась, не застыла пеплом. Когда я встретила тебя, то упала в эту бездну. Тогда остановилось время, и лезвие твое нанесло порезы. Последнюю букву н е с к л а д н о г о стиха размыла моя слеза. Думала, э т о привычка жалеть себя и плакать уже в прошлом, но нет. Одна мысль о разговоре с Джозефом вызывала дрожь. Мне всегда казалось, что я недостаточно умная, недостаточно светлая, недостаточно добрая, а уж о красоте и вовсе молчу, хоть я и беспокоилась о ней в последнюю очередь. Это извечное недостаточно. Порой отравляет жизнь, не давая насладиться простыми радостями. Тихим уютным вечером, цветом яблонь или запахом сирени после дождя. В дремучем лесу ожидания самих себя мы порой пропускаем важные моменты, из которых и складываются наши дни. Размышляя об этом, я начинаю осознавать. что претензии и завышенные планки к самой себе вызваны чувством одиночества. Вот окончу школу на одни пятерки, и мама обо мне вспомнит, а потом вернется за мной. Она же непременно узнает о моих успехах. Кому нужна дочь неудачница? В аттестате, правда, преобладали четверки, но, к слову, это не помешало мне поставить новую цель. Высшее образование. Подтвержденная красным дипломом маму мне тоже не вернула. Вот и с мужем вышла та же история. Когда в наших с Джозефом отношениях появилась первая трещина, я твердо решила, в с ё дело во мне. Внимания не уделяю, лицу моему улыбки не хватает, а может и вовсе дело во внешности. Ведения хозяйства нужды не было. Робкие предложения о моем выходе на работу вызывали н е д о у м е н и е Четные попытки налепить на трещину пластырь завершились полным провалом, и появилась вторая трещина. Расселины разрастались до тех пор, пока наш брак не рассыпался, подняв вокруг облака пыли обид и недопонимания. Если не учитывать старания мужа избавиться от меня, то ситуацию можно было бы назвать... весьма р а с п р о с т р а н ё н н ы й и обыденный, но только не в моем случае. Узнав, что движет Джозефом, кто была его мать и кем она на самом деле приходилась Чарльзу, мой гнев и жажда справедливости уступили место такому примитивному чувству, как жалость. Не стало жаль того бедного шестилетнего мальчика, лишившегося самого дорогого на свете человека — своей матери. Жаль юношу, которому открылась столь пугающая и неудобная истина. Жаль мужчину, волю судьбы в ы б р а в ш е г о себе в жены родную дочь мачехи. Мне действительно его очень жаль. Я сидела в своей комнате в Андерсон м э н н е р на кровати, сжав руками закрытый блокнот. Пусть Дэвид и запретил мне приближаться к особняку. Но я была его законной владелицей, да и привыкла уже поступать вопреки здравому смыслу. После того случая на Тростниковом холме просто не могла больше оставаться в магазине Чалис и Ники. Я должна была поговорить с Джозефом. Мой взгляд устремился в одну точку, погружаясь в воспоминания. Я почти бежала по выцветшей плитке. готовая нырнуть в окружавшую водонапорную башню тьму. Пусть хоть она приведет меня в страну Амилета. Теперь башня напротив, словно приближалась ко мне. Когда я остановилась, чтобы взглянуть на Майка, возможно в последний раз, увидеть его не смогла. Подобно растворяющейся черной а к в а р е л и в прозрачной воде, все завлакло сотканным из теней туманом. Вдох, выдох. Иногда, чтобы найти путь к свету, нужно полностью погрузиться во мрак. Пронеслась в голове фраза, недавно сказанная параметиком. Я уверенно шагнула вперед. До угла башни, за которым исчезламать Джозефа, оставалось всего несколько метров. Достигнув своей цели, я не понимала, куда идти дальше. Прекрасно помню. Что была на улице, а теперь очутилась в тускло освещенном помещении, зияющей темнотой в конце узкого коридора. И тут я заметила ее. Страх стальными пальцами сжал мое горло. Мимо, подобно бледному призраку, проскользнула жасмин. Я услышала, как складки ее длинного белого платья зашуршали точные и г л а патефона по пластинке. Стой! крикнула я ей вслед, рассмеявшись безумным, пробирающим до самых костей смехом. Маджос к р ы л а с ь в о тьме. Черт! выругалась я. Она что рассчитывала, что она остановится, едва услышит мое громогласное стой? Коридор сужался по мере того, как я подступала к влекущему своей непроглядной бездной концу. А может, это было началом или укрытием? Одна вселенная разберет. Мой четкий шаг сбил попавшийся под ноги предмет. Я вскрикнула от неожиданности, пошатнулась, но сумела удержаться на ногах. Нагнувшись, я подняла с грязного, пахнущего гарью пола пыльную штуковину, жалобно звякнувшую в моих руках. Старая музыкальная шкатулка, с треснувшим стеклом на крышке и облупившимся лаком по бокам. Стоило завести механизм, как пустой коридор наполнился звуками полонеза Агинского. м р а ч н о торжественная мелодия гулко отражалась от стен. Хватит! л е д я н ы м тоном велел мне высокий женский голос. Я встрогнула и выронила шкатулку. Полонез смолк. превратившись в звон разбитого стекла, слишком громкий для маленькой музыкальной шкатулки. Передо мной стояла жасмин, и ее длинное платье с красивым вырезом, открывавшим выпирающие ключицы, было вымазано в зале. Подол стерся, ткань, будто причудливо окрашенная в серые оттенки, к низу превращалась в угольно-черный цвет. сливаясь со сгоревшим полом, пепельно русые волосы, доходившие женщине, нет, девушке до плеч, спутаны. Лицо красивое, подбородок волевой, острые скулы, ярко выраженные углы челюсти. Я думала, у Джозефа невероятные глаза, голубые льдинки, но у его матери а к в а м а р и н о в ы е и в полумраке мне показалось, что они светились как у кошки. Я тебя не боюсь. Зачем-то соврала я, отодвигая ногой осколки ни в чем не повинной шкатулки в сторону. Жасмина склабилась. Зубы у нее были крупноваты. Ложь. Чувствую, как ты трясешься, словно дворняга на морозе. Вот кто я для нее. Дворняга. Да, согласилась я. Соврала, но я не дворняга, скорее чертовски уставшая загнанная лошадь. А вот ты, перешлая в наступление, обходя крупную фигуру Жасмин, адреналин затмил мой разум, призвав неуместную смелость, что могло привести к плачевному исходу. Ты сама трусиха, прячешься в тени. Сколько уже лет прошло? Совсем не хочется покинуть это кошмарное место и отправиться дальше к свету. Мать д Жозефа сердито зашипела, и это только усилило ее схожесть с кошкой, обиженной, напуганной, брошенной кошкой. И куда я попаду? Ты там была? Распространенный вопрос. Никто не ответит на этот вопрос. Потому что из белого света никто не возвращался. Сидеть в темноте, дыша пылью сожженной краски лучше. Жасмин фыркнула и отошла от меня. Мыском г р я з н о й туфли она провела по остаткам плитки, прочертив полукруг в слое пепла. Тогда зачем мне туда? Здесь я хотя бы знаю, что меня ждет. Да. Тоска, одиночество и гарь. Чудесная компания, протянула я. Заразилась манерностью от Чалис. Ох, и влетит ей, если я выберусь. Если. А неизвестность предпочтительней. Сама бы отправилась в никуда. Я с удивлением поглядела на Жасмин. Для меня ответ был очевиден. Разумеется, я не страшу сидти ь вперед. Нет ничего хуже, чем застрять на одном месте. Одной, произнесла я, несколько не солгав. И поэтому ты решила остаться после смерти проводником? Заметив отобразившееся на моем лице изумление, она удовлетворенно кивнула и продолжила. Да, я знаю, кто ты. Уже столько ваших тут побывало, и ни одному не удалось меня уговорить. Вы же не можете силой затащить меня на тот свет. Самодовольно ухмыльнулась Жасмин. Я смотрела на нее со смесью сожаления и недоумения. Неужели она не понимает? У меня не было выбора. Да и не всем он дается. Тогда ты бы уже давно им стала и не торчала бы на пепелище. Я, наверное, родилась, не знаю, и я еще жива. Искала тебя вовсе не из-за желания увести на другую сторону. Приятно познакомиться, миссис Андерсон, или Лети, не разбираюсь в таких тонкостях. Жасмина отшатнулась и, глядя на меня с недоверием, поинтересовалась. Тогда кто ты и что тебе от меня нужно? Я твоя невестка, жена Джозефа. В аквамариновых глазах мелькнуло понимание. Джозеф, мой Джозеф, как он? Правда, не всегда лучший вариант, но сегодня я была острее ножа. Плохо, ж а с м и н очень плохо. Вторит твоему покойному супругу. Сначала пытался п о д с т р е к а т ь свою любовницу к моему убийству, а после очередного неудавшегося нашего с ним примирения решил засунуть меня в психушку, а потом я выдержал театральную паузу. Отделение после моей выписки сгорело. Вот так совпадение. Ты же знаешь, что твое пристанище отреченных поджег любимый сын. в ы п а л и л а я, прекрасно сознавая, что мои слова с о ч а т с я ядом. Вечно копить его в себе я не могла, так и отравиться недолго. Не могу поверить, печально прошептала ж а с м и н Конечно, я знала, из-за него и попала в Кейнхилл. Что ты имеешь в виду? уточнила я, начиная осознавать угрозу сложившейся в моей голове картины. Выстроенный карточный домик вот-вот разлетится. Над моей головой что-то щекнуло, л посмотрела наверх. Всего навсего заработал потолочный вентилятор. Вентиляторы. Иллюзия движения воздуха. Мне помогает, когда чувствую, что не хватает кислорода. Правда выглядела жасмин так, словно этот самый кислород ей и не нужен вовсе. Мой милый Джо был необычным ребенком. Когда ему исполнился всего годик, я достала его из загоревшейся колыбельки, получила ожоги, а сын, слава богу, остался невредим. Она согнула руки в локтях, демонстрируя следы огня на предплечьях, змеившихся до самых запястий. Думали с Чарльзом, что случилось с самого з г о р а н и е перенесли детскую в другую комнату. Через год ситуация повторилась. На этот раз он воспламенил ящик с игрушками. Я з а и к н у л а с ь о необходимости визита священника. Чарльз не был религиозным, а потом уже через три года случился настоящий пожар. Сгорело левое крыло с о б н я к а И, конечно, пламя зародилось в детской. Хмуро сдвинув брови. Негромко сказала Жасмин. Ее невероятный цвет глаз потемнел, на лице застыла болезненная гримаса скорби. Я не стала прерывать ее комментариями и вопросами, хотя и тех и других у меня накопилось много. Почему у Джулии и Джозефа, диаметрально противоположных личностей, столько общего? Как я могла с ними сойтись в жизни, в разных уголках земли, можно сказать, практически в одно время? Разве такое возможно? И то, что он так яростно пытался из меня изгнать, оказалось в нем самом. Отрицание. Что бы сказала доктор Бел, если бы она верила во все происходящее? Тем временем Жасмин негромко добавила: После пожара я испугалась по-настоящему и умоляла мужа прислушаться ко мне. Джозеф был светлым ребенком, но свою силу он не умел контролировать. а крыло сгорело, как раз во одну из наших с Чарльзом ссор. Он решил, что я свихнулась. Особенными детьми могут быть лишь гении, но никак не поглотители огня, как он тогда выразился, будто бы его сын, диковинка в цирке. Меня очень быстро отправили в Кейнхилл. Лечебницу Чарльз привел сына лишь однажды, когда время визита подошло к концу, он цеплялся за мою руку своими маленькими пальчиками, пока мой муж тянул его от меня прочь. Больше Джозефа я не видела. Жасмин замолчала. Только потрескивание потолочного вентилятора нарушало тишину. Я поняла, что плачу, только когда поднесла л а д о н и к лицу. Как ты умерла? – спросила я, сглатывая подступивший к горлу комок. Давай, отвечу так. Не хватало сил больше боротся. ь Более ничего и говорить не требовалось. Никаких официальных подтверждений ее словам в личном деле, оставленным Горсей, и я не нашла, но почему-то я ей сразу поверила. Не было никакой смерти во сне. только отчаяние и безысходность. И это того стоило. Застряла здесь на десятки лет. Ты как рыба на суше. Я не могла оставить ж а с м и н здесь. Не после услышанного. Ее смех прозвучал горько, словно вот-вот перейдет в плач. Нет, я не знаю, что будет дальше. Ты мне не ответишь, В голосе женщины звучало смирение, но ответ у меня был на готове. Освобождение. Тебе пора покинуть Кейнхилл. И двое произнесла эти слова, как тьма в конце коридора понемногу начала рассеиваться, а сумрак, что царил вокруг нас, уступил место дневному свету. Вскоре наши фигуры с жасмин окутало слепительный белый свет. о т п р а в и в ш и е ее дальше, а меня обратно на дорожку водонапорной башни. Я вынурнула из закоулка в памяти, возвращаясь к настоящему. Судя по шагам, что слышались за дверью моей спальни, н а с т о я щ е е сейчас нагрянет. Дверь бесшумно отворилась. Петли все же смазали. Элис, ты вернулась? Спокойно задал ненужный вопрос Джо. Ступая в комнату, он был одет в темносиний свитер и простые серые брюки. Волосы немного отросли, и теперь челка падала ему на глаза. Обычно он не пропускал визиты к парикмахеру. Ты же знаешь, что меня выписали. Я кивнула. Один-один, дорогой. Не думаю, что у тебя снова получится упрятать меня в психушку. Как вышло у твоего покойного отца, например. Мстительно бросила я напоследок. Видит вселенная. Я не хотела, чтобы разговор принял такой оборот, но умирать еще раз совершенно не желала. Я не сдамся, как сдалась Жасмин. Буду идти до конца. И сколь иронично это не звучало. Надеюсь, мое упорство не приведет меня к собственной гибели, ведь именно этого я и хочу избежать. Я посмотрела в эти осточертевшие мне голубые глаза. Лед, таящий в своих глубинах опасность, которым наградила природа радужку глаз Джозефа, вызывал страх, страх и желание убраться от него подальше. Скажи мне, кто о такой реакции пять лет назад не поверила бы? Ни за что. Муж подошел к кровати, медленно, словно шаги давались ему с трудом, и без моего разрешения. Опутился с на мягкий матрас. Ты должна понимать, что я сделал это ради тебя. Ведь ты мне не чужая. Пусть у нас и были трудности. Тут я его прервала и рассмеялась в голос, понимая, что нахожусь на грани истерики. Да, трудности. Натравил на меня любовницу. Свалил все на нее, потом сошелся со мной, затем изменил, обвинив во всем меня, между прочим, а потом и вовсе сдал в приют для душевнобольных. Ничего не перепутала, сквозь смех уточнила я. А после успокоившись, тихо, но твердо заявила: я тебе ничего не должна. Мне жаль, что ты так думаешь. Я никогда не хотел тебя убивать. Как можно было вообще о таком подумать? Ева восприняла все слишком буквально, п о м е ш а л а с ь И здесь я снова оборвала поток лжи. У тебя все помешанные, сумасшедшие. А как насчет тебя, воспламеняющий взглядом? Плечи Джозефа дернулись, руки скомкали покрывала. Дорогое, г л а д н о е некрасивые складки. собравшиеся под его пальцами потянулись ко мне. Я подавила желание их расправить. Что ты хочешь этим сказать? Ровным голосом осведомился супруг. Его руки разжались, отпуская покрывало. Но прежний вид уже не вернешь, и с людьми точно также. О, п о в е л и т е л ь огня! Зачем же скромничать? Сначала колыбелька, хотя вряд ли ты помнишь. Затем ящик с игрушками и барабанная дробь. Я даже постучала по спинке кровати для убедительности. Пожар, охвативший целое крыло особняка. Но чем тебе так дом не угодил? Или ты все старые здания не любишь, в том числе Кейнхилл и больницу, куда меня отправил? Ну что за тыфобия? Джо оторопело смотрел на меня, его взгляд остеклил. е А лицо застыло безжизненной маской, как у манекена. Как скажу я вам, замрите! Вы не двигаясь молчите. Лишь про молвью о тамрите, громкое имя назовите. Пропела я, слегка тряхнув мужа. Страх перед Джозефом рассеялся утренним туманом. Что? Растерянно спросил супруг. Я громко хлопнула в ладоши и крикнула. А тамри. Джо вздрогнул. Откуда ты знаешь? Даже мама не знала. Я поняла, что ж а с м и н он матерью не называл. Только Элизабет стала для него той, кого он потерял в детстве, и решил более не воскресать смутный образ ж а с м и н в своем сознании. Ну, я тоже. Необычная. Давай назовем это так. Не люблю я слово особенный. Очень быстро привыкаешь к этому определению. Обычно у таких людей потом и самомнение раздуто сильнее, чем у остальных. Оно и з а закономерно, ведь по их собственному нескромному мнению им дано больше, чем другим. Все равно не понимаю, вымолвил Джозеф. Язык у него немного заплетался, будто он перебрал скотча. Спешу тебя разочаровать. Но я не умалишенная, как тебе бы хотелось. Я едва не очутилась на том свете, и теперь провожаю в последний путь других. Прозвучало, как девиз дешевого похоронного агентства. Муж невесело улыбнулся. Да, Элис, разумеется, я по всей видимости уже не смогу тебя разубедить. Так ведь? В этом нет нужды. Я приняла свою действительность. Мою сущность, а ты похоже нет, и я не смогу тебя убедить. Так ведь? Передразнил я Джо. Тот пожал плечами. Моя действительность, психически здорового человека меня устраивает, ответил он, вставая с кровати и направился к выходу из комнаты. В дверях Джозеф обернулся. Скажи, если тебе что-то понадобится. здесь больше не живешь, сердито напомнила я. но муж спешно удалился. Горбатова могила исправит. Переночую и вернусь в магазин к девочкам. Дэвид был прав как всегда. в доме мне лучше не появляться. пока оставлю Джо в его мире иллюзий. Сердце лежало на золотых весах. вопреки законам гравитации пустая чаша опустилась. мышечный орган продолжал биться, хоть и крови поступить было н е откуда. Предсердия сокращались, правда диастола затянулась, и я словно наблюдала за медленный цикл работы сердца. Я оцепенела. ч ь и т о руки из темноты потянулись к сердцу на весах. Кровь стекала с пальцев незнакомца, и капли оседали на золото. Через мгновение... Сердце загорелось, не причиняя рукам чужака никакого вреда. Пламя полыхало, усиливаясь с каждой секундой. Оно стало настолько высоким и ярким, что смогло осветить вора. Огонь выделил скрывающееся в тени лицо, и оно принадлежало Джозефу. Я проснулась в немом крике, сжимая р а с с о р а п а н н у ю во сне ладонь, от чего та стала влажной. И заструившиеся тоненькими ручейками крови. В воздухе пахло дымом, неприятным запахом летнего костра, а точно рядом жгли пластик. в Скочив с кровати, я схватила висевший на спинке кресла шелковый халат и выбежала босиком из спальни. Двери других комнат были закрыты. У лестницы вон ь чувствовалась острее. Я прикрыла рот и нос длинным рукавом. О вселенная, Джозеф, что ты наделал? Видимо, этот проклятый особняк достанется огню.